Фантастическая проза Сергея Лукьяненко Если вы свяжетесь прямо сейчас Корабль, корабль, будто это не летел. летел. Плыл в океане космоса. Почти километровый в диаметре шар медленно вращался, и по поверхности его бегали цветные узоры. Два полотнища радужного цвета стлались за ним, и по всей Земле люди принимали голову, глядя в небо, с тревогой и подозрением, а то и с откровенным страхом.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 Вскочил со своего места. Наша страна готова купить все корабли. Особый представитель человечества заерзал за своим столом. Но на него уже не обращали внимания. Прекрасно! Но сообщил чужой. Мы уверены, что вы останетесь довольны сделкой. Куда доставить корабли и откуда забрать металлы? Под ледяное молчание зала представитель США продиктовал координаты какой-то военной базы и сообщил, что металлы можно брать прямо из Форт-Флокса. Ошарашенные дипломаты, сообразившие, что американский представитель при Совете Безопасности не случайно помнит наизусть ширину и долготу базы, гневно зашумели. Но ропот прервали слова чужого. «Еще более интересное транспортное средство –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 Чем упущенный омолаживатель был почти забыт. Лоты сыпались один за другим. Звездные технологии обещали исцеление болезней, непачкающиеся ткани, контроль климата, обучение во сне, лишенное трения подшипники, сверхпроводники и сверхпрочное мономолекулярное волокно.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 александр быков кирилл радцик и владимир левашов